Эпилог Молоденькая девушка теребила подол фартука и робко переминалась с ноги на ногу. Просковья положила в рот кусочек запеканки, прикрыла глаза и стала медленно жевать. Девушка перестала дышать. «Неплохо», — пробормотала ведьма. «Очень даже неплохо. Соли в меру, мясо нежное, овощи не переварены. Мама хорошо тебя обучила». Повариха немного расслабилась, по крайней мере, снова задышала, но страх из глаз не ушел. Она до одури боялась хозяйки. А Прасковья принялась пробовать следующее блюдо — козий сыр. Магдалена вновь застыла в ужасе. Последние три года для хозяйки и приближенных к ней колдунов готовила мать девушки, но все изменилось, и теперь от кулинарного таланта Магды зависела судьба всей семьи. А сыре директор Швика ничего не сказала, лишь благосклонно кивнула. Ей оставалось попробовать хлеб и кисель. Недавно мать Магдалена заболела. Жар, расстройство стула, слабость. Вместо того, чтобы обратиться к целителю, женщина продолжила работать. Так как испугалась, что ее отстранят от кухни, место займет более талантливый кулинар, и семья опустится ниже по социальной лестнице. Переедет из уютной комнатки в здание в уличный барак и начнет питаться так же скудно, как и сельскохозяйственные рабочие. Повариха, сбивая температуру малиной и скрепляя живот рисовым отваром, самоотверженно готовила завтраки, обеды и ужины. В итоге главные колдуны пережили несколько неприятных дней, сражаясь с брышным тифом, пока лекари не поняли, откуда взялась инфекция. Просковья оставила тарелки и мягко улыбнулась. «Кажется, тебя Магдалена зовут?» Девушка кивнула. «Да, вполне съедобно. хотя это и в нарушении правил, но ты можешь остаться. Только очень прошу, не повторяй ошибок матери. Повар должен быть идеально здоров. Запомни, Магдочка, если почувствуешь недомогание, сразу к лекарям». Девушка бухнулась на колени и зарыдала. Просковья поморщилась. «Ну, ну, глупая». — Лишнее это. Ступай. — Просковья Ивановна, вы самое лучшее. Пойду маму и папу обрадую. Магда поднялась и побежала к двери. — Да, пусть порадуются. И помоги вещи собрать. На закате мы с ними попрощаемся. Девушка ахнула и вернулась к столу. — Ну, как же? Вы же говорили, я ведь... — Успокойся. — резко сказала ведьма. — Я говорила, что ты можешь остаться, если окажешься полезной. В порядке исключения. Обо всей семье речи не было. Закон есть закон. Впрочем, можешь отправиться в выры вместе с близкими. Белая как лист бумаги, Магдалена деревянной походкой двинулась к двери. — Подожди. Мое сердце кровью обливается. Так и быть, твой самый младший братишка тоже может остаться. Просковья Ивановна, зарыдала девушка, вы, вы так милосердны. Иди, развела тут сырость, впредь старайся контролировать эмоции, истерики на кухне ни к чему. Едва за поварихой захлопнулась дверь, в открытое окно влетел ворон. Просковья с линцой махнула рукой, и птица с еле слышным стоном превратилась в молодого мужчину. «Зачем вы ее оставили? Да еще с ребенком! Люди начнут думать, что законы можно обойти!» «Молодой ты! Глупый!» — фыркнула старая ведьма в юном теле, встала из-за стола и закрыла окно. «Девочка прекрасно готовит. Лучше матери!» А та, сам знаешь, из непримечательных продуктов могла приготовить великолепное блюдо. Но вы прогнали всю ее родню. А если девчонка яда в суп подмешает?» Мужчина присел на стул. Несмотря на дерзкие речи, то он был почтительным. Колдун не сомневался в правильности действий наставницы. Он лишь хотел понять глубинные мотивы. «Если бы не долгая работа в школе, Ведьма вряд ли бы нашла терпение для объяснения очевидного. «Именно поэтому я оставила малыша. Осколок семьи, ради которого Магда пойдет на все. Что мы имеем в итоге? Девочка готовит даже лучше мамы. Это раз. Никогда в жизни она не сможет относиться к работе легкомысленно, помня о судьбе родителей и братьев. Это два». «Горячо любимый родственник, маленький и беззащитный, рядом, а значит, я не зверюга, лишившая родных, а мудрая и добрая правительница, которая ради простых людей готова нарушать правила. Да она за меня любому горло перегрызет, понимаешь?» «Не совсем», — смутился мужчина. Он, конечно, мог глубокомысленно кивнуть, но старая ведьма мигом почувствовала бы ложь. «Ох, Родион!» — вздохнула Просковья. «Силой вырой тебя не обидел, да вот жизненного опыта кот наплакал. В психологии пока совсем не разбираешься. Ну да ничего, всему можно научиться. Что там?» Они вычислили чуму и уничтожили ее. Потери среди населения большие, но не катастрофичные. «Так и знала!» — воскликнула Пороскева. Впрочем, другого от Мариночки и не ожидала. Вот только не предусмотрела, что девочка обезопасит поселение настолько быстро. Услышав ласковое «Мариночка», Родион нахмурился. Он ревновал наставницу к деревенской зазнайке, как, впрочем, и остальные колдуны Швика. Прасковья Иванна очень часто упоминала Сычкову и всегда в положительном ключе. И умная она, и трудолюбивая, и безо всякой помощи достигшая за десяток лет таких высот, которые и не снились большинству представителей школы колдовства и ведьмовства. И характер у Мариночки сильный, и моральная устойчивость выше всяких похвал. Успокаивало лишь то, что Просковья, невзирая на нежные чувства к Приреченской колдунье, планировала ее уничтожить. Сколько человек погибло? Менее шестисот. Ведьма недовольно поджала губы. Она надеялась проредить население Приречья хотя бы на треть. «Ладно, иди, Родя, отдыхай. Я обдумаю информацию и сообщу, что делать дальше». Ученик поклонился и покинул комнату. Ведьма подошла к окну и принялась любоваться своими владениями. Каждый кусочек территории использовался с умом. Все и колдуны, и рабы были заняты делом. Пороскева вздохнула и горестно покачала головой. Ее жизнь была сытой и благополучной. Любой житель Швика смотрел на хозяйку с безмерным уважением и страхом. Эксперимент вырышел удачно, а все планы до сего дня четко и слаженно притворялись в жизнь. Но просковью сейчас ничего не радовало. Досадная мелочь. Излишняя неторопливость и самоуверенность одиннадцать лет назад привели к горьким плодам, которые теперь приходилось пожинать. Конечно, можно пойти по протаренной дорожке, но ведьма устала всякий раз надеяться на удачу. Спокойно, — Спокойно, просковишка прошептала она самой себе. — Все получится. И не какой ценой.